Как правильно одеться? Используйте формулу комфорт плюс уместность. Как только вы берете в руки микрофон или без всякого микрофона начинаете говорить за накрытым столом, все принимаются вас что? Разглядывать. До того, как вы открыли рот, этого не происходило. Но именно теперь на вас обязательно посмотрят другими глазами, и вы это сразу почувствуете. Не дай бог в этот момент подумать о том, что галстук завязан у вас неправильно, или о том, что у вашей блузки слишком глубокий вырез. Все другие мысли, в том числе та главная, ради которой вы взяли слово, сразу летучатся Ведь нам очень важно, как нас оценивают окружающие. И мы прекрасно понимаем, что необходимо предстать перед ними в том образе, который поможет воспринять нашу речь с должным уважением и почтением. Если выступление даже короткое – это спектакль, то одежда – это удачный или неудачный костюм главного героя. Представьте себе Отелла на театральной сцене в образе банковского служащего или Евгения Онегина в одежде крестьянина. Если это не новаторская, модерновая задумка режиссера, то такое просто невозможно. Художники по костюмам и костюмеры изучают историю моды, психологию героя, чтобы подобрать правильный образ. Тот образ, который единственно возможен для данной пьесы. Модные постановки мы сейчас все-таки в расчет не берем. Но у вас нет личного костюмера, И вы едва ли часто имеете возможность советоваться при покупке одежды со стилистами или модными ассистентами по шоппингу, то есть, опять же, с профессионалами. Ошибаются все до единого, пусть это вас утешит. Я знаю множество забавных историй о том, как люди попадали в просак из-за своей неправильной одежды или прически, которая шла вразрез с правилами приличия или существующим в данном учреждении дресс-кодом. Последняя из этих историй прозвучала на семинаре телевизионных ведущих В ответ на мою просьбу вспомнить ситуацию, когда телеведущий не справился со своей задачей. Девушка из Уфы рассказала о своем полном провале. К ней в прямой эфир пришла заслуженная учительница республики, но когда она вошла в студию, все ахнули. В горячкой подготовке к эфиру она забыла одеть на себя юбку, и под шубой оказались только блузка и колготки поверх нижнего белья. Поэтому в студию она вошла в шубе и раздеваться отказалась. Все засуетились. Стали искать, с кого можно снять юбку. Но на телевидении, как правило, работают девушки юные, стройные. К тому же, часть у всего они ходят в брюках. Помочь было некому, ехать домой некогда. И тогда режиссер программы принял единственное верное решение. Он усадил героиню за стол, так, чтобы не видно было нижней части туловища. Внешне все было вполне нормально. Кстати, многие телевизионные дикторы и у нас, и за рубежом, выходят в прямой эфир именно так. На виду пиджак и галстук, под столом удобные джинсы и домашние тапочки. Зритель ни о чем не догадывается, зато вести в таком наряде напряженный прямой эфир гораздо комфортнее. Но в нашем случае в студии за столом сидела не диктор, а заслуженная учительница, и телеведущая должна была провести с ней беседу о реформе среднего образования, то есть разговор предстоял очень серьезный. В общем, закончилось все очень неудачно. Ведущая так и не смогла справиться с одаревавшими ее приступами хохота, причины которого были абсолютно понятны. Но неизны и зрителю. Учительница оказалась большой умницей, но в конце концов она тут же расхохоталась, и эфир пришлось остановить. Когда я работаю с топ-менеджерами или крупными политиками, всегда прошу привести хотя бы на час-полтора в мой кабинет их жену. Дело в том, что обычно именно жена выступает в роли главного стилиста и костюмера. Хорошо, если у нее хороший вкус, но если вдруг плохой? Приходится долго терпеливо объяснять, что черный цвет костюма может быть и удобен, но не всегда и не везде. а галстук лучше подбирать тёплых тонов и так далее. При этом я, естественно, ссылаюсь на особые телевизионные правила и не подвергаю сомнению её исключительный талант стилиста и дизайнера. Вы знаете, действует. На следующее занятие является другой человек в хорошем сером костюме, рубашке приятного жёлтого или розоватого оттенка, то есть тёплого оттенка, с галстуком правильной формы, правильного цвета. Иногда я прошу позаниматься с группой мужчин своего партнёра-оператора. Он рассказывает простые правила. Цвета брючного ремня и ботинок должны совпадать. Носки надо надевать высокие, чтобы между брюками и ботинками не виднелись голые ноги. А еще надо соблюдать правила сочетания теплых-холодных тонов. Не поверите, на утро группа наших учеников выглядит совершенно иначе. Люди разглядывают друг друга с удовольствием, ведут себя намного увереннее. Видимо, подспудно мысль о том, что с одеждой что-то не так, была у каждого, но никто не знал, как надо действовать. Иногда бывает смешно вместе с тем грустно наблюдать за тем, как в регионах России на сцену поднимается местная элита. И каждый из них одет серый костюм и белую рубашку. Руки они держат, скресив на том самом месте, который так трепетно охраняет футболиста во время штрафного удара. Когда работаешь с женщинами, мужей приглашать не приходится, так как почти все дамы в вопросах моды и стиля считают себя профессионалами. И зря. То, что хорошо выглядит в магазине, не всегда удачно смотрится в рабочей обстановке. Особенно, если вы претендуете на то, чтобы вас внимательно и с удовольствием слушали, а не разглядывали. Меня очень удивляли иностранные тренеры нашей телевизионной школы, которые приезжали на семинары в очень простой одежде. Джинсы, удобный однотонный свитер, мягкая обувь. Никакого эпатажа, никаких особых изысков. Правда, в последний день работы на выдачу сертификатов эти же люди приходили в строгих костюмах и свежих рубашках. И праздник сразу делался особенным. Всего на один день в Нижний Новгород прилетал недавно Владимир Познер, который запросто мог бы давать уроки стиля мужчинам-журналистам. Впрочем, и не только мужчинам, и не только журналистам. Представьте, легкой походкой он вышел из самолета. На нем была спортивная куртка, ветровка, джинсы и яркий тонкий свитер. В руках портплет. Мне стало очень интересно, какую одежду он привез. Всего на один день. На мой вопрос Владимир Владимирович сразу ответил «Костюмы? Согласно программе». А программа была насыщенной. выступление перед молодыми журналистами, встреча с мэром, приватные встречи с бизнесменами, затем большие выступления перед студентами университета. Утром на встречу с молодыми журналистами мастер вышел в костюме, но под пиджак был надет тонкий сиреневый джемпер. И на первой же минуте общения, попросив разрешения у публики, пиджак он снял. Я неоднократно наблюдал этот прием снять пиджак, предварительно договорившись с аудиторией. Публике приятно. И к тому же это некий особый акт доверия, так как пиджак – символ официоза. Перед встречей с мэром Познер заехал в гостиницу, превратился в стопроцентного представителя эстеблишмента. Белоснежная рубашка, яркий однотонный галстук, темно-серый модный костюм. Таким же он пристал перед бизнесменами. И они уважительно смотрели на человека, который умудряется в столь зрелом возрасте Выглядеть так элегантно. Я заметила, что они разглядывают форму воротничка и по пиджака, пытаясь определить бренды. Как вы понимаете, с брендами был также полный порядок, как и с часами с начищенными до блеска ботинками. Но перед студентами предстал другой познер. Свободные брюки, изящная легкая курточка на молнии, а под ней снова тонкий яркий свитер. Он отвечал на вопросы студентов живо искренне и вызвал всеобщее восхищение. Но я уверена, что отчасти своим успехом Познер был обязан тому образу подвижного, современного, успешного человека вне возраста, который он выбрал для общения с молодежью. Как правило, модная одежда неудобно исковывает Но это касается только костюмов из серии деловых или вечерних. Есть много модных и приятных для тела вполне комфортных вещей, которые будут помогать вам выступать, так, чтобы вас слушали и воспринимали с интересом и вниманием. Нельзя надевать совсем новые вещи. Они могут повести себя непредсказуемо, особенно это касается обуви. Бывает, что новое платье или юбка прилипает к ногам. Женщина оказывается в очень неприятной ситуации. У мужчин свои проблемы, например, брюки после того, как вы посидели на стуле, могут оказаться сильно мятыми, или воротничок, новой сорочки, начнет натирать шею. В общем, лучше не рисковать. Моя формула «комфорт плюс уместность». Она подразумевает, что вы должны заранее ознакомиться с дресс-кодом, принятым там, где вам предстоит выступать. Если вы выступаете перед банкирами, это вовсе не означает, что и одеты вы должны быть как банкир. И все же я бы воздержалась от джинсов и свитера или блузки ярких расцветок. Это будет неприятным раздражителем для публики, который может среагировать весьма критично. То есть это будет неуместно, хотя вроде вполне комфортно. А если вы выступаете перед школьниками, то джинсы и демократичная куртка могут оказаться весьма кстати. Но кроссовки, наверное, будут все-таки перебором. все же всему свое время и место. Вообще будьте осторожны со спортивной одеждой. Она сама по себе всегда очень говорящей. Женщины должны обращать особое внимание на детали. Так, например, надо избегать голых рук, глубоких вырезов, чересчур высоких каблуков. Косметика не должна быть слишком заметна. Это не конкурс красоты и не новогодний вечер в ресторане. К сожалению, наши женщины часто в этом смысле перебирают. Поверьте, люди ценят блеск в глазах и точность смысла гораздо больше, чем красивую яркую помаду на губах. и смелый прикид. Откройте свой гардероб, подберите разные сочетания в деловом стиле и стиле кэжл. Обязательно примерьте на себя несколько вариантов и постарайтесь посмотреть в зеркало глазами вашей аудитории, приятно ли ей будет общаться с таким человеком. Начнем с того, что берем все, что может раздражать. А далее вперед за позднером к тому, что будет вызывать интерес и радовать глаз. Но удобным должен быть не только ваш костюм, но и стул, и стол, и та доска, у которой вы будете стоять. Поэтому заранее обсудите с организаторами многие технические моменты.